Круг замыкается. «Ну?» — нетерпеливо спросил Плутон. «Как он?» «В порядке», — ответил Ларри. «В полном порядке». «Классный мужик, только жадный очень. Объясни, пожалуйста. Я его там на месте так обхаживал, так обхаживал. Мерседес подарил, в ресторан каждый день водил, в Крым на моем самолете повез». Чуть не целый этаж снял в Ялте. Девочек каждый час менял. Мадерой поил, коньяком. На теплоходе катал. Короче, ну а он? Понимаешь, сперва вроде все понял. Вернулись наш друг сразу к директору. Начал впаривать ему про векселя. И что, директор? Клюнул. Не сразу. Взял день на раздумье. А потом наш друг взял и выкатил ему про инвестиции в дочерние предприятия. Тут все решилось в момент. Ты гений. Так, дальше? Ну, туда-сюда выдал ему директор список дочек. управление за три дня векселя оформило. На какую сумму? Тут вот заминка вышла. На пятьдесят восемь. Это что значит? Я посчитал. Нам полутора лимонов не хватает. Так. Да. Понял. Дальше что? Дальше он ко мне подкатывается с этими векселями и начинает Ваньку валять. Туда-сюда, да немного ли будет, да хорошо бы распылить, в общем, тянет резину. А что ты? Я у него прямо и спрашиваю, сколько надо, а он. Мялся, жался, бледнел, краснел, мекал, блеял. Потом говорит, сто тысяч наличными и квартиру в Москве на Сивцевом. А ты что? Дал двадцать тысяч, остальное после подписи и послал к нашим по недвижимости. Короче, еще тысяч в триста пятьдесят нам эта операции влетит. Как думаешь? «Годится. Делаем». «А как, господа, акционеры отреагировали?» «Не поверишь. Как по писанному? Я только факсы с твоим письмом разослал, так сразу же и ответы пошли. И от завода, и лично от товарища директора, и от папы Гриши. Все как под копирку». Дескать, спасибо за предложение. В приобретении акций не заинтересованы. Делайте с ними что хотите, хоть на помойку выбрасывайте. Так. Нормально. Когда он подпишет? У тебя есть что налить? Есть? Ну так наливай. Уже подписал. Час назад. Отлично. Отлично. Еще есть что-нибудь? — А как же? Где полтора лимона взять? — Сейчас, сейчас, погоди. Знаешь что? Позвони Гольдину, скажи ему, пусть достанет полтора миллиона на месяц, на любых условиях, и оформи с ним кредит. Скажи, я прошу, ладно? — Он сейчас выкобениваться начнет. Тогда гони его в тришеи. Он что-нибудь вообще делает? — На наших оборотах бабки стрижет. Пусть оторвет задницу от стула и хоть чем-то поможет. А иначе пусть катится в свой Урюпинск, или откуда мы его там вытащили. Так ему и передай. И чтобы завтра деньги были. Но на завод их пока не переводи. В последнюю очередь, понял? Благодетель был? Пока не было. Будет. Обязательно будет. Знаешь что, можешь сейчас поехать на завод. Зачем? Ну, поваляйся в ногах, попроси переписать векселя, пообещай золотые горы. Пусть думают, что мы в заднице. Съездишь? Ладно, на один день. А больше и не надо. Договорились? Договорились. Все, обнимаю тебя.